Воскресенье, 19.00. По дороге к КПП Строганов попытался было уйти с маршрута, так сказать, по нужде. Но Руслан категорически приказал терпеть до выхода на улицу. Нас провожал сержант-контрактник, судя по виду и возрасту. Он поддержал Руслана. «Да, лучше за пределами части», — сказал он. «Здесь все-таки секретность. Заметят, шею мне намылят». Мы сидели в машине. Арсений негодовал. «Тут было не просто тепло, горячо», – цитировал он детскую игру. «А ты хочешь бросить след?» «Может, он не в части, а около части с кем-то встретился?» «Получил наркоту и поехал домой», – хмуро ответил Руслан. «А раз наружная камера не работает, он остался незамеченным. Все просто». «Нет, шериф, здесь все очень непросто», – воскликнул Арсений, качая головой и размахивая руками. Потом он указал на свой телефон, на наши телефоны и прижал палец губам. Руслан, вздохнув, отвернулся и стал смотреть в окно. «Тут на картах есть еще один дом, рядом», – вставил я. «Военная часть обозначена номер один, а есть еще номер два, где-то там». Я махнул рукой в темноту. Строганов нахмурился, видимо, из-за того, что не ему эта мысль пришла в голову. «Да, на той стороне дороги есть дом», – подтвердил полицейский. «Типовая двухэтажка. Бывший дом быта, а сейчас просто заброшен. Хотите, посмотрим?» Без особого энтузиазма предложил он. «Я подумал, что Строганов сейчас выпрыгнет из машины и побежит впереди. Видимо, их проектировал один архитектор. Отель Амигос, бар Дачная и этот заброшенный дом. В Таллине есть архитектурный ансамбль «Три сестры», а это были «Три брата». Все окна серого кирпичного двухэтажного дома оказались заколоченными. Двери тоже. Перед домом громоздились сугробы нетронутого снега. Мы рассматривали строение и территорию вокруг него в свете фар. Я было подумал, что дом совсем не жилой и никто здесь не появлялся, по крайней мере, с осени. Как Руслан вдруг пошел в обход, вероятно, что-то заприметив. Арсений ринулся за ним. Пришлось и мне последовать за ними. Дожавю. Преодолев снежную преграду, мы очутились на стороне, так сказать, дворового фасада. А здесь, на удивление, снег был расчищен. Руслан светил фонариком, и было заметно, что наглухо закрытая железная дверь была значительно моложе дома. Только он собрался подойти к двери, как раздался треск досок со стороны забитого окна на втором этаже. Полыхнуло огнем, и прогремел выстрел. Слева от нас зашипел снег. Я вначале упал... а потом осознал, что произошло. Арсений с Русланом последовали моему примеру и перекатились вслед за мной вправо. В этот же момент грохнул и второй выстрел, и то место, где мы только что стояли, изрешетило дробью. «Весело тут у вас!» – возбужденно сказал Арсений, когда мы оказались за углом вне зоны обстрела. «Да что же за день такой!» – гневно воскликнул Руслан, сунул пальцы в рот и оглушающе свистнул, после чего заорал. «А ну прекратить огонь! Полиция, вашу мать!» Воцарилась тишина. «Может, вызовешь кого?» – предложил я, чувствуя нарастающую слабость в ногах. «Помощь там вооруженную!» «Кого я вызову?» – рявкнул на меня полицейский. «Воскресенье, блин! Вечер! Людям отдохнуть надо!» Совсем оборзели. Последнее, я понял, относилась к стрелявшим. Руслан твердым шагом направился к дому. «Это Руслан!» – заорал он. «Вы окружены! Еще раз пальнете! Будем стрелять на поражение!» «А ну, выходи с поднятыми руками!» «Слушай», – поинтересовался я у Арсения, – «а ты не видел, у него хоть пистолет-то есть?» «Нет!» – радостно ответил Строганов. «Он без оружия. Тоже, видимо, хочет энергию Ки раскачать!» И бросился за безоружным шерифом. «Господи, за что на мою голову аж двое ненормальных!» Когда дверь осторожно приоткрылась, и из дома вышли три подозрительных личности, я подумал, что, наверное, энергия Ки оказала свое действие. «Какого черта?» — Руслан аж закашлялся от негодования. «Вы что себе позволяете? Средь бела дня! Страх потеряли!» «А это мы же не знали, что менты, ну, полиция!» — стал оправдываться один из них. «Ну да», — поддержал другой. «Мы типа решили, что живодер наезжает». «Вы вообще кто такие?» – Руслан стоял, уперев руки в боки. «Да мы на Толича работаем. тут -то склад у нас». «Кто разрешил склады тут устраивать?» – наезжал на них шериф. «А ну пошли смотреть ваш склад. Вперед, и чтобы без фокусов, поубиваю». Хоть Руслан и не признал этих мужиков, но они-то безусловно были наслышаны про начальника полиции, потому что вели себя вежливо, вид имели виноватый и жаждали загладить вину. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Здесь было тепло и светло. Аккуратными штабелями были составлены ящики с продукцией, то есть с самогоном. «А разрешение на оружие есть?» – грозно спросил Руслан. «Да, конечно!» – засуетился один и извлек откуда-то матерчатую продуктовую сумку, характерно звякнувшую и булькнувшую. «Вот, пожалуйста!» «Вы, гражданин-начальник Толичу, позвоните, он подтвердит, что мы под ним. А за прием такой, извиняйте, решили, что налет бандитов. Оборонялись, значит?» «Оборонялись, блин!» – все еще раздраженно проговорил Руслан и забрал сумку. «А как вы нас засекли? Окна же заколочены!» «А, видеонаблюдение у нас!» – гордо пояснил работник. «Мы круглосуточно следим. Вдруг бандиты нагрянут. Или машина за товаром подъедет. Все под контролем». «Под контролем?» — повторил Руслан. «А военных от вас видно?» — встрял Арсений. «Кого?» «А, соседей наших?» — усмехнулся сотрудник склада. «Ну да, видать». «С утра пораньше к вам или к ним джип подъезжал», — подлобья посмотрел на него Руслан. «Кого?» «А, Михей, что ли?» — спокойно ответил мужик. «Ну, был. Вначале к нам подъехал, так мы в ружье. Все знают, что этот фраер на живодера работает». А потом он развернулся и к КПП причалил. «И что?» – не мигая смотрел на них Руслан. «Ну, вошел туда. Мы поржали, типа. Погоны решил нацепить». «Не смешно», – коротко сказал Руслан. «Но мы так шутковали», – засуетился работник и продолжил рассказ. Через час он вышел, сел в машину да поехал. А потом, говорят, в поселке дурковать начал, ваших настрелял. Руслан шумно выдохнул, а Строганов радостно потер руки».